Глава седьмая. Искатели сокровищ прибывают к графским развалинам. Через полчаса пути, когда все порядком уже успели устать, а Катя начала ныть и проситься на плечи к брату, Юра Цветков объявил привал. Отдохнем и сверимся с картой, сказал он. Я хочу пить, заявила маленькая Катя. «Лёша, дай мне воды!» «Я тоже умираю от жажды», — признался Никита. «И я», — сказала Наташа. До этих последних слов Лёшка никак не реагировал на просьбы Кати и Никиты. Но когда он услышал, что Наташа тоже хочет пить, тут же полез в свой огромный рюкзак. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он доставая пластиковую бутылку минеральной воды. «Ой, смотрите! А она называется «Новые ключи»!» И тут написано, что вода разливается в поселке Комсомольском. «Надо же, какое совпадение!» – удивилась Наташа. «Это хороший знак!» – улыбнулся Юра. «А разве ты веришь в приметы?» Удивилась Таня. Многие ученые были суеверны. Эйнштейн, например, очень боялся черных кошек. Ребята утолили жажду и в ожидании уставились на Юру, которому теперь всецело доверяли. «Дела наши идут успешно», – заверил их тот. «Повторяю, я специально попросил Петра Васильевича начертить наш путь». Вот, посмотрите Он совершенно совпадает со стрелкой Которая есть на нашей карте Вот, сравните Юра достал копию карты на конверте И свою карту В которой прочертил путь романов Смотрите И здесь, и тут Есть главный ориентир Церковь Святой Галины Видите? На обоих картах Она в центре села, так что сомнений нет никаких. Мы не ошиблись и прибыли именно туда, куда нужно. На карте именно Старые Ключи, а не какой-нибудь другой населенный пункт. Теперь мы с вами видим все интересующие нас ориентиры. Ориентир первый — Старые Ключи с церковью Святой Галины в Церкви. Ориентир номер два – это кладбище. Вот оно, слева от нас. Видите? А я думал, что это лесок, сказал Никита. Там же деревья. Это старое кладбище. Оно уже не действует давным-давно. Вот почему оно практически превратилось в небольшой лес. А, настоящий лес? Поглядите, справа. Он будет у нас ориентиром под номером 3. И между вторым и третьим ориентирами Находится графская усадьба. То есть, как указано в стихах. Помните? И хотя все помнили стихи наизусть, Юра все же прочел. Когда найдешь ты старые ключи, найдешь и дом. Он в стороне от всех, меж кладбищем и лесом, в развалинах стоит. Все сходится. Нам остается дойти до графской усадьбы. А где она, графская усадьба? Спросил Лешка. Что-то я ее не вижу. А вон те деревья как раз и скрывают то, что от нее осталось. «Ой, ребята!» — воскликнула Наташа. «А вы уверены, что от нее что-нибудь осталось? Ведь Петр Васильевич сказал, что ее крестьяне разрушили». А «Это не противоречит нашей концепции», — успокоил ее Юра. «В стихах так и сказано. В развалинах стоит». То есть нам эти развалины и нужны. А я уверен, что там уже до нас побывал кто-нибудь и эти самые развалины обшарил сверху донизу. Уныло пробормотал Никита. И наши поиски окажутся холостыми. Возможно. Юра был спокоен. В этом нам и предстоит убедиться. Понимаете, меня, собственно говоря, не интересуют сами сокровища. А что же тебя интересует? Удивились все. Сам процесс поиска и разгадывания загадок, которые нам предложили обстоятельства. Разве это не интересно? Еще как интересно, согласилась Катя. Я тоже, когда вырасту, стану археологом и отправлюсь в Египет разгадывать тайны пирамид. Может, найду новую гробницу фараона. Ужасно люблю тайны и загадки. «О, так мы коллеги!» – обрадовался Юра и пожал Кате руку. «Я тоже думаю иногда об археологии, но меня привлекает и палеонтология!» «Динозавров я тоже хочу искать!» – обрадовалась Катя. И они опять обменялись рукопожатием. «Так что ж мы, ничего не найдем?» – расстроился Никит. «Зачем тогда все эти мучения?» Я отменил свою репетицию не для того, чтобы тратить драгоценное время на всякую ерунду. «Никита, ты не переживай», — сказала Таня. «Мы обязательно что-нибудь найдем». «Юра такой человек, что обязательно найдет». «Да, я тоже уверен в успехе», — сказал Юра, поднимаясь с места. «Пора продолжать наш поход. Нам осталось пройти ровно половину пути, и мы будем на месте». «Объявляю окончание привала». Ребята поднялись, взяли вещи и пошли дальше. На часах было уже половина восьмого. Солнце все больше склонялось к горизонту, с востока надвигался сумрак. Деревья впереди вдруг стали казаться немного зловещими. Но ребята старались не думать об этом. Они прибавили шаг и быстро приближались к графским развалинам. Поля закончились, их сменил широкий луг, а за ним вверх тянулись гибкими ветвями огромные ивы. «Сразу видно, что этим деревьям не один десяток лет», — заметил Лешка. «Я даже думаю, что им не менее 150 лет». «Такие старые?» — удивилась Катя. «Да уж». «К нам подступает старина», — восторженно заметил Наташа. «Я чувствую ее дыхание». «А я чувствую дыхание сырости!» — проворчал Никита. «Да, около усадьбы находится пруд». «Есть в графском парке старый пруд!» — пропел Никита и поежился. «Там лилии цветут!» «Что-то мне все это не нравится. А тут еще и кладбище рядом». И вот, пройдя луг, они оказались среди деревьев, которые росли очень густо. Юра посмотрел на компас... Который был у него на руке Затем оглянулся на комсомольский За мной Скомандовал он и вошел в заросли Усадьба будет шагов Через пятьдесят Держитесь ближе друг к другу И внимательно смотрите под ноги Как бы нам не угодить в пруд Ребята Стали осторожно пробираться Среди деревьев Сумрак леса словно поглотил их А ватная тишина Окружила со всех сторон Треск ломаемых сучьев под ногами заставлял вздрагивать. Незаметно для себя ребята перешли на шепот, и от этого им стало совсем не по себе. Настроение из боевого резко стало клониться к настоящей панике. Юра вовремя это заметил и громко приказал. «Ребята, нам предстоит ночевка в развалинах, нужны будут дрова и хворост». Так что давайте по пути соберем хотя бы первую партию. Подбирайте сухие сучьи и ветки и берите их с собой. Мы уже почти пришли. Ребята стали собирать хворост, и это занятие сразу их приободрило. А шагов через 20 лес расступился, и они вышли на открытое место. И сразу увидели перед собой заросший осокой и полностью покрытый ряской пруд а за ним остатки кирпичных стен. «А вот и графские развалины!» — сказал Юра. «Мы на месте!» «Ура!» — закричали все и уже готовы были бежать к развалинам, но Юра поднял руку и остановил своих спутников. «Не торопитесь! Давайте возьмем чуть в сторону!» «Почему это?» — недовольно спросил Никита. «Мне кажется, что земля под ногами стала мягче!» — объяснил Юра. Это означает, что начинается болото, объяснил Лешка, который неплохо разбирался в природных явлениях. Если мы пойдем дальше, то угодим в трясину. Точно, согласился Юра. Я вижу сухую тропу, которая приведет нас прямо к цели. И ребята друг за другом пошли по тропе за Юрой Цветковым и убедились, что он был прав, потому что сразу увидели, что тот путь которым они хотели бежать, затоплен водой. Не зря о воде предупреждал Петр Васильевич. «Наверное, в этом пруду когда-то плавали лебеди», задумчиво проговорила Наташа. «Да, лебеди. Еще и золотые рыбки. А теперь только лягушки поют», отозвался Никита. «Что мы тут делаем? Как я дал вовлечь себя во все это?» Но вот пруд остался за спиной, Ребята были уже на разваленной графской усадьбе. Когда-то это был двухэтажный каменный дом с большим крыльцом. Теперь стен почти не было, зато крыльцо оставалось почти нетронутым. Именно на этом крыльце Юра и велел разбить лагерь. Ребята сбросили вещи, собранные по дороге хворост и стали оглядываться. Вокруг развалин было открытое место. Деревьев не было. Лишь могучий дуб стоял прямо с другой стороны дома. Все сразу же обратили на него внимание и очень обрадовались. «А дверь укажет дуб», — задумчиво сказал Юра. И «Интересно, каким образом?» Затем он поглядел на друзей и совсем другим командирским голосом заявил. «Так, времени у нас очень мало. Уже через час здесь будет темно. Мы должны собрать костер, приготовить ужин». Лёшка и Никита, вы занимаетесь костром, а девочки – ужином. «А чем будешь заниматься ты?» – удивился Лёшка. «Я?» – Юра пожал плечами. «Я возьму твою сестру Катю, и мы пойдем изучать развалины. Не ночью же нам этим заниматься?» «Ой, ребята!» – воскликнула Наташа. «Я не могу дозвониться домой!» Она безуспешно пыталась позвонить по сотовому телефону. Здесь Низина уверенным голосом объяснил Лёшка и вытащил свой мобильный телефон и тоже набрал номер. Нет, мой тоже не берет. Таня и Никита тут же убедились, что и их телефоны бессильны установить связь с внешним миром. Связь с цивилизацией оборвалась, объявил Юра. Мы в ловушке. С чем вас и поздравляю? Моя мама сойдет с ума. Убитым голосом сказала Наташа. Она велела мне позвонить, когда мы будем на месте. «Моя мама тоже», — сказал Никита. Все посмотрели на Юру. «Что вы на меня смотрите?» — спросил тот. «Не вижу повода для волнения. Перед выходом еще в городе я позвонил всем вашим родителям и предупредил их, что мы можем оказаться в зоне, недосягаемой для мобильной связи. И чтобы они не волновались». А перед тем, как войти в лес, я всем забросил смс-сообщение, что у нас все в порядке и что мы идем в низину, и связи, возможно, не будет. Завтра утром поднимемся наверх и снова позвоним. Я все предусмотрел. Ребята облегченно вздохнули. А теперь каждый занимается делом. Катя, ты идешь со мной. Катя уже от нетерпения прыгала на одной ножке. Услышав приказ командира, она подбежала к Юре и взяла его за руку. «Мы прямо в дом пойдем?» «Конечно!» «И гляди в оба глаза, и все запоминай!» В эту самую минуту Черногорская с сыновьями вплотную приблизились к деревьям. «Машина дальше не пройдет!» Уверенно сказал Черногорская. «Придется ее оставить!» «Подождем часочек!» И дальше пойдем пешком. Лишь бы не попасться на глаза этим проходимся. А вдруг нашу машину украдут? Спросил Боря. Мы ее замаскируем, завалим ветками. Так что вылезайте и принимайтесь за работу, бездельники. Близнецы стали собирать ивовые ветви и накрывать ими машину, предварительно поставив ее под деревом. Вскоре она была кое-как прикрыта и почти сливалась с окружающей средой. Хорошо, что он не красный, глубокомысленно заметил Боря. Кто? спросил Коля. Наш москвич. Почему? Я всегда мечтал о красной машине. Красная сильно заметно, а, -а, -а, а? Что вы там треплетесь? крикнула им мамаша. Она сидела на пенечке и копошилась в своей сумочке из крокодиловой кожи. «Я хочу есть! Вы достали припасы?» «Нет, они остались в машине!» «Идиоты! Быстро доставайте их! Я умираю от голода!» Близнецы тоже почувствовали адский голод и полезли в машину за пакетом с едой, который они благоразумно прихватили с собой из города. Пришлось снять несколько веток, чтобы открыть дверцу, а когда они ее закрыли, то в торопях прикрыли машину кое-как. «Костер разводить не будем», — заметила Черногорская, жуя холодную сардельку. «А он может нас выдать!» Близнецы ели и от удовольствия урчали, словно псы. Затем все трое открыли бутылку водки, разлили ее по стаканам и выпили всю без остатка в три приема. «За наши денежки!» Каждый раз приговаривала предводительница шайки и смотрела на часы. «Чтобы побыстрее!» «Ага!» Поддакивали Коля и Бори и дружно опрокидывали содержимое стаканов в рот. «И за твоего здоровье, мамуля!» А в лагере честных кладоискателей уже весело трещал костер, на огне покрывались копотью сразу два котелка. В одном из них Лёшка варил вермишелевый суп с грибами. В другом — поварские сосиски. Никита ломал сучьи и ветки и подбрасывал их в огонь. Таня и Наташа постелили походную скатерть и раскладывали на ней тарелки, ложки и стаканчики. «Через десять минут будет готово!» — объявил Лешка. «Может, огоньку добавить?» — спросил Никита. Он, вопреки обычному своему унылому виду, был бодр, и глаза у него сияли, так ему нравилось возиться с огнем. Я чувствую себя первобытным охотником. Иура абсолютно прав. Сейчас, когда мои ноги перестали гудеть от усталости, моя душа просто переполняется положительными эмоциями. Моя тоже. Тут же согласилась с ним Таня. Никита, какой ты впечатлительный. Это свойственно великим музыкантам. Как здесь чудесно. Восторженно и громко радовалась Наташа. Как здорово, что мы выбрались на лоно природы. Признаюсь честно, я буду рада, даже если мы ничего здесь не найдем. Найдем? Обязательно найдем, ответил ей Юра Цветков. Он и Катя как раз вернулись из развалина. Первичные поиски дали самые положительные результаты, сообщил Юра, присаживаясь к костру. Мы с Катей исследовали развалины осмотрели остатки фундамента и составили приблизительный план дома. Мы выяснили, что в доме было шесть больших комнат или залов, и в одной из них находится то, что мы ищем. Вот только какой зал последний? Мы должны разрешить этот вопрос. Главным ориентиром нам служит дуб. Ведь согласно стихотворению он должен указать нам на дверь. «А разве дверь не там, где крыльцо?» – спросил Лёшка. «Разве мы и не у двери?» «Да, мы у двери, это так», – согласился Юра. «Но эта дверь парадная, и вряд ли в стихотворении говорится о ней». «Почему?» «Потому что парадная дверь никак не связана с дубом, он стоит с другой стороны дома, и это мы должны признать». «А вы уверены, что это тот самый дуб?» – спросил Никита. «Разумный и актуальный вопрос», – ответил Юра. Мы осмотрели и дуб, и убедились в его древности. Толщина ствола и строение кроны указывает на то, что ему никак не меньше ста лет. Так как других дубов здесь мы и не обнаружили, только ивы, осины и березы, то остается надеяться на то, что это именно тот дуб, о котором говорится в стихотворении «А как он может указать на дверь?» – продолжал спрашивать Никита. «Вот в этом и весь вопрос. В любом случае дуб является указательной стрелкой. Чаще всего те, кто делает ориентиром деревья, пользуются их тенью». «Тенью?» – удивилась Наташа. «Каким образом?» «Очень просто. Когда тень от верхушки деревьев ляжет в определенном месте», В определенное время, значит там и зарыт клад Стандартный прием Но мне пришлось от этой мысли отказаться Почему? Потому что у нас нет указания ни на время суток, ни на время года А как вы знаете, солнце постоянно меняет потоки света В течение дня и всего года К тому же тень от дерева вообще не ложится на дом никогда Я это примерно вычислил «Так разгадал ты эту загадку или нет?» Спросил Лёшка. «Разгадал! Еще как разгадал!» Вмешалась в беседу Катя. «Я ему подсказала, и он сразу разгадал!» «Да», — согласился Юра. «Катя дала мне хорошую мысль». Она предложила осмотреть дуб и поискать прямо на нем указательную стрелку. «Ага», — кивнула девочка. «Во всех компьютерных играх?» где надо что-то искать. Всегда стрелки прячут на деревьях. Ребята оживились. «Ну и как, нашли вы стрелку?» спросил Никита. «Нашли», улыбнулся Юра. «Хотя точной, стопроцентной уверенности у меня нет». «Объясни». Мы подошли к дубу и стали внимательно его изучать. «Ствол, кору, ветки». Конечно же, стрелки в прямом ее, видимо, не нашли. Но зато Катя вдруг сказала, что один из могучих корней очень похож на палец сказочного великана. Это и была указательная стрелка. Корень действительно словно гигантский палец указывает прямо на дом на его правое крыло. Там мы и нашли дверь, сказала Катя, невероятно гордая тем, что сыграла столь важную роль в труднейших поисках. «Вернее, то, что от нее осталось», — добавил Юра. «Да, там был второй вход. И после ужина мы отправимся искать последний зал. А поиски начнем с того места, где раньше была дверь. Кстати, единственное окно мы тоже нашли». «Что за единственное окно?» — спросил Лешка. «Ты забыл стихи?» — улыбнулась Наташа. «Луна укажет путь в единственном окне». Что это значит? А то, что здесь осталась только одна стена, она тоже в правом крыле, в котором есть окно. И это единственное окно. А остальные не окна, а всего лишь проемы. «И как нам поможет луна?» – спросил Лешка. «Я думаю, что мы должны дождаться момента, когда она заглянет в это самое единственное окно». «А когда это произойдет?» Никита поднял голову и стал искать в небе луну. Небо потемнело. Солнце за деревьями уже не было видно. Лишь оранжевые облака на западе указывали на его присутствие. А с другой стороны, на востоке, над лесом, уже показался круглый и золотистый бачок луны. «Не скоро. Я думаю, не раньше полуночи», — сказал Юрий. «Да», — подхватила Наташа. Коль в самый поздний час, презрев свой страх, придешь в последний зал. «Вот луна и укажет нам путь в самый поздний полуночный час», — согласился Юра. «Наша мозаика складывается в целостную картину. Осталось отыскать и разгадать несколько деталей». «Вы знаете, друзья», — вдруг таинственным голосом сказал Никита, «меня в последнее время не покидает какое-то странное чувство». Как будто за нами кто-то наблюдает. Может, это духи графа и графини Черногорских слетелись на наш огонек? Всем стало не по себе. Катя тут же придвинулась поближе к брату. Никита! Укоризненно покачал голову Таня. Как тебе не стыдно верить в подобную чепуху? Тебе нравится нас пугать? Да не пугай я! Немного виновато ответил Никита. Но мне почему-то так кажется. Это все суеверие, спокойно сказал Юра. Около старых руин всегда в голову лезут всякие страхи. Давайте лучше ужинать. Не духи графы и графини Черногорских следили за ребятами, как предполагал Никита. А живая Черногорская и ее бестолковые дети смотрели на них во все глаза, спрятавшись в густых зарослях и вслушивались в каждое слово. В тишине почти летнего вечера голоса ребят звучали ясно, а пруд, вода, как известно, усиливает акустические свойства человеческих голосов, доносил их прямо до деревьев. Так что все размышления и умозаключения Юры Цветкова тут же становились известны преступной троице. Хотя эти проходимцы почти ничего не понимали, Зато в том, что ребята ищут сокровища, у них исчезли последние сомнения. Тем временем сумерки сгущались. Уже погасла оранжевая полоска на западе, небо над головой стало фиолетовым, и на нем проступили первые звезды. Никита и Лешка подбросили в огонь дров, чтобы огонь светил ярче. Юра внимательно изучал свой блокнот, Листки со схемами и что-то промотал себе под нос Наташа читала стихи Пушкина и Есенина Таня и Катя, затаив дыхание, ее слушали «Мы должны подкрасться поближе», — прошептала Черногорская «Можно спрятаться вон в тех зарослях Осоки» «Живо ползите туда» Она не знала, что впереди покрытый ряской и трясиной пруд Близнецы послушно поползли, куда им было велено. Сначала земля под ними была сухая и жесткая. Но через несколько секунд братья заметили, что трава стала сырой, а почва мягкой. — Что-то сыровато стало, — прошептал Боря. — И холодно, — согласился Коля. — Ты что-нибудь видишь? — Не, а ты? — И я. У меня ж куриная слепота. У меня тоже. Но они продолжали ползти. И вскоре руки у них стали вязнуть в жидкой черной жиже. Затем они сами завязли в этой грязи и звозились, как свиньи. Может, повернем назад? спросил Коля. Мама будет ругаться возразил Бори. Братья гордо вздохнули. Мать была единственным человеком на земле, которого они боялись И поползли дальше Пока не оказались в воде В которую провалились совершенно неожиданно для себя "Краул!" крикнул Боря Но вода залила ему рот и нос И вместо крика получилось громкое хрюканье и всплеск Ребята в своем лагере очень хорошо услышали этот звук и разом вздрогнули Катя прижалась к лешке, а Никита даже вскочил на ноги. «Вы слышали?» — спросил он испуганным голосом. «Здесь кто-то есть? Кто-то кричал?» «Наверное, какой-нибудь зверь», — сделал предположение Юра. «Человек не в состоянии издавать подобные звуки. Может быть, в болоте чавкает скопившийся под землей газ, когда вырывается из-под воды». Добавил Лёшка. «Это нормальное явление. Я думаю, что ночью в пруду мы сможем увидеть пляшущие огоньки». «Ой, Лёшенька, мне страшно!» Громко прошептала Катя. «Тишина всегда опугает», — согласился Лёшка. «Давайте послушаем музыку, чтобы отвлечься от шумов ночного леса. А то начнёт сова ухать, так вы в обморок попадаете. Здесь вам не город». И он включил свой плеер на полную громкость. Тишину леса нарушили жесткие звуки рок-н-ролла. Друзья повеселели. «Я потерял очки!» – простонал Боря, выныривая из-под воды. «Я потерял очки! Я потерял очки!» И так он жалобно прошептал раз десять. Затем нырнул и попытался их найти под водой. Там он стал ощупывать илистое дно – но очков своих, разумеется, не нашел. Зато схватил за ногу своего брата. Тот от страха завизжал, как резанный поросенок, и подпрыгнул, после чего снова погрузился в воду. Дикий крик пронесся над лагерем и резко оборвался. «А вот вам и сова!» — удовлетворенно сказал Васильев. «Наверное, поймала мышь и понесла себе в гнездо». «Ты... ты... ты...» — заикаясь, спросил Никита, — «уверен, что это сова?» «Ну, может, не сова. А кто же?» «Филин...» «Тоже мне успокоил. Какая разница?» «Да никакой. Человеку нечего опасаться сов и летучих мышей и прочих ночных животных». «А что? Могут быть и летучие мыши?» — жалобно спросила Катя. «Наверняка...» Они очень любят гнездиться в старых развалинах. Ночью мы их обязательно увидим. Я боюсь, сказала Катя. Я в дом не пойду. Тогда оставайся с Никитой у костра. В дом мы пойдем с Юрой и Наташей, ведь так? Ну уж нет, запротестовал Никита. Я тоже пойду в дом. У костра слишком мне будет одиноко. До полуночи остался час, сказал Юра. Предлагаю пойти осмотреть развалины. Нам надо в них научиться ориентироваться. Иначе ночью окажемся не на том месте, где нужно, и пропустим самое важное. Пойдемте, я покажу вам стену с единственным окном. «Кто останется дежурить у костра и поддерживать огонь?» спросил Лешка. «Ты?» ответил Юра. «Почему я?» «Потому что ты самый смелый и самый сильный среди нас». Наташа останется с тобой, а остальные пойдут со мной. Все. Лёшка с благодарностью посмотрел на друга. Он был очень доволен тем, что Юра даже в такую минуту не забывает о его Лёшкиных интересах и намеренно оставляет его наедине с Наташей. «Я бы тоже хотела пойти в дом вместе со всеми», – смело возразила Наташа. «Нет». Алексею тоже нельзя оставлять одного, строго ответил ей Юра. Главное правило любого похода – никто и ни при каких обстоятельствах не должен оставаться в одиночестве. Понятно. Наташа была отличницей и активисткой в школе и привыкла слушаться указаний, поэтому она послушно села рядом с Васильевым. «Берем фонари и идем в дом», – сказал Юра. Фонари были у всех. Лёшка Васильев об этом позаботился. Мощные яркие лучи забегали по стенам развалин. «За мной! Осторожно! Смотрите под ноги и по сторонам!» И ребята исчезли в графских развалинах. Наташа и Лёшка остались одни. Голоса ребят быстро удалялись и становились глуше и тише. Вокруг чернел лес. В темном небе мерцали бледные звезды хлюпала в пруду вода и шуршала на легком ночном ветру осока. Над пламенем огня начали виться ночные насекомые. Было романтично, но все же слегка жутковато. Наташа инстинктивно приблизилась к Лешке. Тот был счастлив и мысленно осыпал благодарностями своего лучшего друга. И тут же на него снова напала привычная робость. Он хотел заговорить с Наташей, но не решался. Зато девочка опасливо оглянулась вокруг и честно призналась. «Знаешь, мне почему-то страшно. Как будто со всех сторон из темноты на нас кто-то смотрит. Мне прямо мурашки по спине ползают от страха. А ты, ты боишься?» Лешка пожал плечами и храбро заявил. «Чего тут бояться?» Разумом я тоже понимаю, что бояться нечего А вот все равно страшно Ведь Юра сказал, что около старинных развалин По ночам всегда нападают страхи Так оно и есть Лешка Васильев оглянулся по сторонам Поежился И вдруг обрадованно заметил Тебе просто зябко Вот ты и дрожишь Начинает прохлада и всякое такое Сядь поближе к костру Погрейся И сразу все пройдет Он снял с себя куртку Накинул ее на плечи девочки И даже обнял ее И прижал к себе И сам обалдел от своей смелости Ну как, так лучше? Правда уже ничего страшного нет Слегка заикающимся И дрожащим от счастья голосом Спросил он Действительно Согласилась Наташа Мне ни капельки не страшно Какой ты молодец, Леша Лёшка протянул девочке толстый сучок, и она бросила его в огонь. Мальчик бросил в огонь другой сучок. Они вдвоем бросили еще несколько сучьев, и огонь разгорелся так сильно, что им стало жарко, и даже пришлось слегка от него отодвинуться. Мальчик и девочка встретились взглядами и улыбнулись друг другу. Лёшка понял, что настала та минута, которой он так долго ждал. Ты знаешь, пролепетал он и почувствовал, как во рту у него стало невыносимо сухо. Ты знаешь? Наташа смотрела на него и ждала, что он скажет. Ты знаешь, опять сказал Васильев. В пруду опять что-то громко булькнуло. Наташа вздрогнула и вскочила на ноги. Смотри, что там такое! Среди осоки. Замеркали какие-то синие и зеленые отблески. Замеркали и погасли. «Что это было?» Испуганно прошептала Наташа, чувствуя, что ей опять становится страшно. «Это фосфорицирует болотный газ», сказал Лешка. «Я же говорил, что мы увидим пляшущие огоньки. Это они и есть. Надо будет по приезде в город» сообщить в геологический институт о наших наблюдениях. Ведь если здесь найдут природный газ, это даст очень мощный толчок для развития нашего края. Стоп! А может быть в карте речь идет вовсе не о сокровищах? А о чем же? О месторождении природного газа. Это куда круче любых сокровищ. Ты так думаешь? Глаза у Наташи радостно заблестели. «А ведь верно! Надо будет обязательно сказать Юре!» Ребята еще некоторое время всматривались в темноту пруда, надеясь опять увидеть пляшущие огоньки. Но их больше не было. И бульканье тоже. Они снова сели у огня и стали ворошить ветками угли. Лешка почувствовал, что тот момент, когда он мог во всем признаться, безвозвратно упущен. Смелость его покинула, и он опять оробил, и ничего не мог сказать. От обиды и злости на самого себя он готов был заплакать. И не делал этого только потому, что рядом находилась Наташа. Не плакать же при ней. Лучше уж сразу утопиться в пруду. Чтобы как-то утешить себя, он стал думать о том, как будет здорово, когда он сообщит местным властям о том, что нашел месторождение природного газа. Как он прославится, и может быть о нем даже напишут в газетах. И он в интервью сообщит журналистам, что сделал это замечательное открытие только благодаря одной девушке, которую зовут Наташей, потому что именно она заметила в темноте ночи пляшущие огоньки. И тогда Наташа Воронцова, самая красивая девочка в школе и во всем городе, поймет, что он, Алексей Васильев, достоин ее и. Бедный Лешка Васильев. Он ведь не знал, что никаких пляшущих огоньков в пруду не было, а всего лишь Боря и Коля пытались из него выбраться. Когда они вынурнули, то уже оба были без очков. С трудом они сообразили, что не утонут, если упрутся ногами в дно. Тогда они встали, взялись за руки, чтобы не потерять друг друга, и несколько минут стояли молча и лишь всхлипывали. Затем им стало холодно. Вода в пруду была холодная, и долго в ней находиться было невозможно. Первым застучал зубами Боря. «Куда нам теперь идти?» — шепотом спросил он. «Давай возвращаться!» — ответил Коля. «Ты видишь, куда нам идти? Нет. Я не вижу. Что ж делать? Если мы пойдем дальше, то утонем в трясине». «Но в какой стороне наша мама?» И тут до них донесся приглушенный шепот. «Я здесь, мальчики! Идите ко мне!» «Мама!» — схлипнул Коль, «Ты где? Мы тебя не видим!» «Идите на голос!» Близнецы тронулись было с места. «Не туда!» — яростный голос матери остановил. их «В другую сторону!» Братья развернулись и поползли «Не туда, болваны! О, Боже!» Но Коля и Бори уже ничего не соображали и беспорядочно метались из стороны в сторону. И чуть опять не утонули. Тогда мамаша Черногорская достала из кармана зажигалку и решила дать световой сигнал. Но от волнения у нее так тряслись руки, что она выронила зажигалку. И сколько потом не шарила по траве, сколько не искала, так и не нашла ее. И тут она вспомнила, как еще в городе Коля баловался в машине со светящимся пластиковым шариком, который стянул с одного из уличных лотков. Шарик этот был на веревке и имел кнопку, и когда на нее нажимали, начинал переливаться цветными огоньками. Черногорская тогда сильно взбесилась и отняла у сына шарика. Она не хотела, чтобы он привлекал к ним внимание и спрятала у себя в кармане. Сейчас она про него вспомнила, торопливо вынула, нажала кнопку, и шарик засверкал зелеными и синими огоньками. Она стала крутить его над головой, привлекая внимание сыновей. И братья заметили шарик и поспешили на сигнал. Увидев, что Коля и Боря ползут к ней и почти добрались до берега, Черногорская погасила шарик. Вот какие огоньки сквозь осоку увидели Наташа и Лёшка. А теперь пора рассказать, что происходило с теми героями нашего рассказа, которые отправились исследовать графские развалины. Это было очень интересно – оказаться среди старинных стен, заросших травой и дерном. Крыши у дома не было. Из черного неба на кладоискателей смотрели звезды. Супер! радовалась Катя, как приключение Индианы Джонса! Не хватает только бандитов и конкурентов! согласился с ней Юра. Мне всего хватает, тут же сказал Никита. Мне тоже, согласилась с ним Таня. Где же ваше единственное окно? Сейчас мы к нему придем. Сказал Юра Они прошли по всем комнатам и залам И приблизились к последней Почти уцелевшей высокой стене В центре стены зияло прямоугольное отверстие Которое когда-то было окном В это окно через час должна заглянуть Луна Сказал Юра Ее свет и даст нам последнюю информацию Главное суметь ее разгадать «Времени на это у нас будет очень немного, от силы минут сорок». Справа от окна, на другой стене, которая едва торчала из стены, была пустота. «А вот и дверь, на которую нам указал дуб», — объяснил Юра. «Это доказывает, что мы находимся в последнем зале дома». «Правда здорово?» — восхитилась Катя. «Да, конечно». Не очень уверенно согласились Никита и Таня. «И что нам теперь делать?» – спросила Таня. «Просто осмотритесь вокруг, замечайте детали, запоминайте мелочи. В общем, ищите. Может, что и найдете. Но я сомневаюсь, что без Луны это возможно».